Глава 13. 8 декабря 2013 года. 8 часов 35 минут. Макдональдс. Улица Маршала Катукова. Город Москва. Они въехали в город, когда небо едва начало светлеть. Ни с кем не советуясь Ваня внезапно съехал с шоссе и остановил машину на небольшой парковке у ресторана быстрого питания. «Не знаю, как вы, а я голоден, как волк». Объявил он в ответ на удивленные взгляды. «Поэтому мне нужен двойной бургер, очень большая картошка и огромный стакан кофе. Иначе вы все рискуете не добраться до дома». Никто не стал возражать. К тому же в это время обычно шумный и переполненный зал пустовал. В нем сидели всего несколько человек, которые не столько ели, сколько использовали бесплатный Wi-Fi. Их компании удалось занять большой столик у окна, по краям которого тянулись два больших диванчика. Ваня и Женя отправились к кассам за едой, а остальные разместились за столиком. их, никогда не отличавшийся болтливостью, всю дорогу до Москвы вел себя особенно тихо, ни с кем почти не разговаривая, поэтому севшая напротив него Лиля осторожно поинтересовалась. «Ты в порядке?» «В полном», — лаконично отозвался он, даже не повернувшись к ней, увлеченно следя за проносящимися мимо машинами. «Болит что-то?» Тут же забеспокоилась Саша. По ее прикидкам, действие укола еще не должно было закончиться, но кто знает, насколько сильно у него повреждены ребра. Войтых слегка поморщился и мотнул головой. «Да, нет, просто устал, наверное». И, честно говоря, он вздохнул и все-таки посмотрел на остальных. «Никак не могу отделаться от ощущения, что сейчас снова проснусь в этом проклятом месте». Девушки испуганно переглянулись. Каждую из них тоже посещали такие мысли, но обе успешно от них отмахивались. «Если бы мы все еще спали, кошмар бы продолжался», — неуверенно предположил Саша. «Мы бы не выбрались». «Один раз мы выбрались», — мрачно напомнил Нев. «Я был уверен, что уже дома. Эти пробуждения действительно пугают, но мне кажется, что на этот раз действительно все». «Надеюсь», — поддержала Лиля. «Очень хочется принять ванну, не боясь быть утопленной», – попыталась пошутить она. их натянутый улыбнулся и снова отвернулся к окну. Его тревожило не только гипотетическое пробуждение в городе, но остальные мысли он не мог озвучить. В этот момент к их столу вернулись Ваня и Женя, неся в руках два огромных подноса с едой. «Чак кислые такие!» – бодро поинтересовался Ваня, отхлебывая из своего стакана чрезмерно горячий кофе. «Сейчас вот картошечки горяченькой навернем, котлеткой соевой закусим и забудем этот трэш!» «Хотелось бы забыть!» — проворчал Женя, чей энтузиазм после этого приключения слегка угас. «А то, как вспомню, что меня застрелили!» Он бросил мрачный взгляд на Войтыха. «Так мурашки по коже!» «И куда этот мужик делся?» «Нам его в гости теперь ждать или как?» «Когда они вернулись в квартиру, Андрея в ней не оказалось!» На столе лишь висели раскрытые наручники. Видимо, у того где-то оказался припрятан ключ. И пока они бродили по подвалу, он освободился и сбежал. Никому ведь в голову не пришло обыскать его. Лиля от его побега испытала только облегчение. Ей не хотелось, чтобы Ваня продолжил допытываться, кто он и откуда. Своего рода облегчение испытал и Войтах. Остальным же было от этого не по себе. Спокойнее всех отреагировал Нев. Как будто такой поворот его совершенно не удивил. Вот и сейчас он предположил довольно равнодушно, не думая, что в ближайшее время он появится. «Откуда вы знаете?» – не понял Ваня. Нев пожал плечами. «Если я правильно понял, он имеет некоторые отношение к той организации, с которой мы уже столкнулись в Праге и последствия, чьих действий наблюдали в Красном Яре». Однако, исходя из того, что он провернул все это один, я предполагаю, что действовал он на свой страх и риск. И, скорее всего, он бросил едва заметный взгляд на Лилю. Это не останется безнаказанным. Но как он вообще узнал о нас? В Праге, я более чем уверен, нас с Сашкой не засекли, когда мы залезли к ним в офис. Потом в клубе браться нашего экстрасенса... Ваня кивнул в сторону войтаха. Мы вообще были по приглашению. С големом этим случайно столкнулись. Ответа на этот вопрос ни у кого не нашлось. А те, кто знали, предпочли промолчать. Может, все-таки заявить в полицию? Неуверенно предложил Женя. Что именно? Хмыкнул Ваня. Что шестеро взрослых придурков, как тупые малолетки, поперли в заброшенный город, где их с помощью зеркала и кошмарных снов попытался убить какой-то псих... Боюсь, тогда справкой от психиатра обзаведемся мы все, не только пан Атаман. Мне кажется, он нас просто с кем-то спутал, отозвалась Саша. С чего ты взяла? Ну, она замялась, не зная, как правильнее сформулировать. Он вел себя так, как будто мы перешли ему дорогу. И это странное выражение, что мы простые наемники. А, ты об этом. Ваня кивнул. Я тоже обратил внимание. Не стыкуются, какие мы наемники. «Или мы чего-то не знаем?» Он посмотрел на Вытоха. «Он думал, что мы на тебя работаем?» Вытах все еще смотрел в окно, как будто даже не слыша разговор, поэтому не сразу понял, что последняя фраза обращена к нему. Догадался он об этом только по повисшей за столом тишине. «Я уже говорил, я не знаю, что этот человек имел в виду. Ни почему он хотел нас убить, ни почему он меня похитил, ни почему собирался пытать...» Выпалив это, он почувствовал, что жалкие остатки сил кончились. Ему снова было крайне неуютно среди друзей. Поэтому он вытащил смартфон и открыл приложение для вызова такси. «Я что-то совсем не голоден», — холодно добавил он. «Если вы не против, я вызову такси и пойду домой. Свое чисто оборудование я у тебя потом заберу, ладно?» Ваня медленно кивнул, сверляя его внимательным взглядом. «Может, я пойду с тобой?» — попросила Саша. «Мой отель почти по дороге, если я правильно помню карту». На самом деле она точно помнила, что ее отель всего лишь в той же стороне, что и его дом, но совсем не по дороге. Однако не оставляла надежды уговорить его показаться врачу прямо сейчас. «Можно». Такси приехало меньше, чем через пять минут, поэтому Саша не успела толком ничего съесть, лишь сделать несколько глотков кофе. Они попрощались с остальными и, забрав личные вещи из машины вани пересели в такси. Войтых продолжал молчать, избегая встречаться с Сашей взглядом, как будто ее присутствие тяготило его. «Давай сначала заедем в какую-нибудь больницу», предложила Саша, когда такси отъехало уже на достаточное расстояние от кафе. «Тебе нужно сделать снимок и наложить нормальную повязку. Это не займет много времени». «Не стоит», — отмахнулся Войтых. Обещаю, что схожу к врачу у себя, сделаю все снимки. И что там еще нужно? Только не сейчас, ладно, мне нужно отдохнуть и поспать несколько часов. Хочется увидеть хотя бы один хороший сон. Не кошмар. Может быть, тогда я поверю, что все закончилось. На самом деле, Войтых торопился остаться в одиночестве, отчитаться о поездке и обдумать, что делать дальше. Но ничего из этого он не мог сказать. Опять... Когда он соглашался на условия директора, он не знал, что они будут так тяготить его. Саша протянула руку и сжала его ладонь. «Тебя так испугало то, что все это может быть лишь твоей фантазией?» Выдох не пошевелился, не сжал ее руку в ответ, но и не убрал свою. «Меня так испугало то, что вы все могли там погибнуть, о моей вине и то, что я сам почти готов был пустить себе пулю в висок. И даже сделал это один раз». «Во сне». Саша испуганно посмотрела на него, машинально сжав пальцы еще сильнее. Почти все то время, что они были знакомы, в ней жил страх, что он может такое сделать. И сам Войтах и его брат утверждали, что он никогда бы не сотворил подобного, и Саша уже почти поверила обоим. «Но ведь это же неправда, да?» Она внимательно вглядывалась с его лицо в полутьме салона автомобиля. «Ты ведь никогда бы не сделал такого». До сих пор был уверен, что не сделал бы. Согласился выдох. Знаешь, не ты одна ждала подобного от меня. Первым это опасение высказал психотерапевт, которому меня отправили. Во время нашей последней встречи он спросил, есть ли у меня дома огнестрельное оружие. Я сказал ему про пистолет. И он порекомендовал отдать его кому-то на хранение. Сказал, что огнестрельное оружие депрессия, плохие соседи. Наверное, потом он намекнул об этом моему отцу потому что тот тоже просил отдать ему пистолет. Я же был уверен, что у меня нет никакой депрессии, поэтому специально с тех пор хранил его в доступном месте. Так я доказывал себе и другим, что врач ошибся. Он немного помолчал, а потом добавил. Теперь я понимаю, что он был прав. У меня была депрессия. Наверное, если бы я признал это тогда и начал лечиться, все сложилось бы немного иначе. А если бы врожденное упрямство, я бы, наверное, вполне мог закончить так, как мой двойник в том городе. Интересно, что некоторые вещи получается осознать только тогда, когда оглядываешься назад. «Что ж, хоть кому-то упрямство приносит пользу», — хмыкнула Саша. «Но ведь все уже закончилось». После недолгой паузы продолжила она. «Не только кошмары в том городе, но и вообще...» «Твои родители рады тебя видеть. У тебя есть замечательный брат, который, может быть, иногда поступает странно, но, тем не менее, любит тебя и всегда поддержит. Друзья, лучшая в мире подруга». Она улыбнулась. «Новая работа. И даже соседка, которой ты явно нравишься». Войтах неожиданно для самого себя рассмеялся и, наконец, сжал ее руку в ответ. «Конечно, все это позади. И с подругой мне во всех смыслах повезло». Просто те несколько минут, которые я думал, что случайно застрелил Женю, дали мне кое-что понять. Я слишком заигрался. Я справился со своей депрессией благодаря этой ра... этому хобби, но я рискую при этом не только своей жизнью, но и вашими тоже. А ни у кого из вас депрессии нет и не было. Мне пора остановиться и бросить это. «Ты же пошутил, да?» Саша недоверчиво улыбнулась. Потому что каждый из нас рискует своей жизнью самостоятельно, по собственному желанию. Ты никого из нас не принуждал. Нам это нравится. Если уж на то пошло, если бы не ты, не твое хобби, меня бы уже не было. Если бы не я, не мое хобби, ангел бы тебя не нашел. Зато нашел мою дочь, когда бы она у меня появилась. У тебя могло бы и не быть дочери. Ладно, ладно, твоя позиция мне понятна и все же после такого нам нужен как минимум перерыв». Вот и хотел сказать что-то еще, но такси остановилось около гостиницы, в которой жила Саша, и он замолчал. «Перерыв, может быть». Нехотя согласилась Саша, вдруг вспомнив, что ей еще предстоит объясняться с мужем, которому она вчера забыла сообщить, что снова вернулась к расследованию. «Но не сжигай все мосты, пока не выспишься и не отдохнешь, ладно?» Она задержалась на мгновение, словно раздумывая над чем-то, но затем отпустила его руку и вылезла из машины, ничего не сказав. Когда водитель отдал ей ее сумку, она все же снова заглянула в салон. «И если ты выспишься и отдохнешь еще сегодня, позвони мне. Я позову тебя куда-нибудь поужинать. Я в Москве до завтрашнего обеда». «Буду иметься в виду», — пообещал Войтах, зная, что не позвонит. 8 декабря 2013 года, 10 часов 7 минут. Дабл by Байхилтон, Москва. Ленинградское шоссе, город Москва. Саша вошла в свой номер с одним единственным желанием – принять горячий душ. Долго стоять под упругими струями воды, смывая себя прошедшие сутки и, главная прошедшая ночь. После этого завернуться в большое пушистое полотенце, подремать час-полтора, даже не растилая постель – А потом спуститься в ресторан отеля на завтрак. К его концу она как раз успеет, если сможет проснуться в назначенное время. Впрочем, есть хотелось не так сильно, как спать, поэтому, даже если она проспит, всегда сможет прогуляться до ближайшего ресторана. Но не успела она закрыть за собой дверь, как в кармане раздался звонок мобильного телефона. Саша вытащила трубку, не сдержав тяжелый вздох. «Максим!» Выяснив, что ему ничего не угрожает, она решила не тревожить его так рано – Часы показывали лишь начало одиннадцатого утра. На календаре было воскресенье, а он любил поспать в выходные подольше. Видимо, она ошиблась. «Наконец-то!» – выдохнул Максим, едва она ответила на звонок. «Где ты была?» «И тебе привет!» – отозвалась Саша, прижимая трубку к уху плечом, а руками пытаясь развязать запутавшиеся шнурки на ботинках. «Я тебя обыскался, оборвал телефон. Где ты была?» «Это долгая история». Саша с силой дернула шнурок, не удержала телефон, и тот шлепнулся на пол. Быстро подняв его, она снова прижала его к уху. «Прости, телефон уронила, я только что вошла». В трубке повисла недолгая пауза. «В десять утра в воскресенье?» – уточнил Максим. «Ты не ночевала в отеле?» Саша поморщилась. Она надеялась позвонить ему после того, как немного отдохнет и выспится. Максим знал ее слишком давно, с ним лучше было разговаривать бодрым и веселым голосом. А уж о том, что вернулась к расследованиям, Саша вообще предпочла бы рассказать ему лично, вернувшись в Питер. Но теперь он уже не отстанет. «Не ночевала», – подтвердила она, наконец-то скинув себе ботинки и взявшись за куртку. «Слушай, Макс, давай я разденусь, приму душ и перезвоню тебе». Попытка была слабая и, естественно, бесславно провалилась. Максим сделал вид, что даже не услышал ее просьбу. «Где ты была?» – повторил он. И теперь в его голосе слышался явный намек на то, что Саше следует немедленно все рассказать. Это здорово разозлило ее, хоть она и понимала, что он в своем праве. Впрочем, именно это и разозлило. «Мы с ребятами ездили в одно место недалеко от Москвы на небольшое расследование». Стараясь контролировать голос, ответила она – В трубке повисла давящая тишина. «Когда ты собиралась мне об этом сказать?» Подозрительно спокойно поинтересовался Максим. «Когда вернусь домой?» «Почему не предупредила заранее?» «Потому что ты бы черта с два меня отпустил», мысленно хмыкнула она. «А ссориться с тобой мне не хотелось». «Потому что все это получилось несколько спонтанно. Я просто хотела сказать, что хочу снова ездить с ними». А они как раз уезжали, вот и прихватили меня с собой». «Это ведь тоже было правдой?» «Мы же договаривались, что ты не будешь больше этим заниматься». Напомнил Максим. Саша как раз скинула куртку на пол и зашла в ванную, но остановилась, не дойдя до раковины. Ни о чем таком они не договаривались. Просто полгода назад она решила, что ей лучше остановиться, пока ее отношения с Войтахом не зашли слишком далеко. Но с тех пор многое изменилось». «Мы не договаривались», — уточнила она. «Мне это всего лишь надоело. Сейчас я снова этого хочу». «Я этого не хочу». «Ты ни разу мне такого не говорил». «Не думал, что понадобится. Но если тебе это важно, то да, я против. Месяц назад я едва не потерял тебя. Я не хочу, чтобы ты снова ездила на эти расследования. Не хочу, чтобы снова встречалась с этим чехом». Внезапно Саша поняла, что Войтых был прав. Максим действительно ревнует ее к нему. Это заставило ее разозлиться еще сильнее. «Ты вздумал ревновать меня сейчас, Максим?» Мысленно заорала она. «Сейчас? Серьезно? Когда я спала в его объятиях, и нас разделял только тонкий слой одежды и его долбанное благородство...» Когда я позволяла ему целовать себя и специально на это провоцировала, когда ему было достаточно лишь пальцем меня поманить, и я бы бросила все и побежала за ним, ты ничего не замечал. А сейчас, когда я решила, что ты мне дороже, чем короткий роман с ним, а большего я от него все равно не добьюсь, когда я поняла, что все еще люблю тебя и не хочу рисковать нашим браком, а с ним мне будет достаточно лишь дружить когда мы, возможно, больше не увидимся, потому что он сам решил завязать с расследованиями. Ты решил меня поревновать? А не пошел бы ты к черту?» По повисшей паузе Саша поняла, что последнюю фразу выкрикнула в трубку. «Завтра вернешься, и мы решим, кто из нас куда пойдет», прошипел Максим. «В конце концов, ты все еще моя жена». «Вот именно! Жена, а не рабыня!» Максим повесил трубку. Саша швырнула телефон на столешницу возле раковины и с силой дернула молнию на свитере. Та не поддалась, но сзади что-то звонко звякнуло о кафель. Она обернулась, разглядывая предмет на полу, оказавшийся небольшим осколком. По всей видимости, в подвале, когда неф разбил зеркало, его кусок завалился ей в капюшон, а она и не заметила. Они все были в его осколках. Саша наклонилась и взяла его в руки, мгновенно зашипев от боли. Острый край впился ей в палец, как пиявка. Из пореза появилась капля крови, окрасившая одну сторону осколковалый цвет. Поймав в зеркале свое отражение, Саша вздрогнула. На одно мгновение ей показалось, что по гладкой поверхности зеркала прошла рябь, как по бы в тревожной воде. Но стоило моргнуть, и видение исчезло. Обернувшись, Саша убедилась, что и в большом зеркале, висящем на стене за ее спиной, не отражается ничего лишнего, кроме нее самой и обстановки ванной комнаты. Сорвав со стены несколько бумажных полотенец, она завернула в них осколок и выбросила в мусорное ведро. Горячие струи души немного уменьшили и усталость, и злость, хотя вполне возможно последнее свело на нет отсутствие контакта с этим проклятым зеркалом. Саша не знала точно. Одно было совершенно ясно. «Нужно позвонить Максиму и извиниться» а потом вернуться в Питер и извиняться всеми доступными способами до тех пор, пока он не простит. Он не виноват в том, что женился на идиотке. 8 декабря 2013 года, 10 часов 48 минут. Ленинградский вокзал, город Москва. На Ленинградском вокзале, куда Ваня завез небо, Лили заявила, что по утренним пробкам, которые уже начинали скапливаться на дорогах, Домой и отсюда добираться дольше, чем на метро. В связи с этим она велела брату забрать ее сумку с вещами и вызвалась проводить Нева до поезда, заверив, что дальше она доберется сама. Ваня спорить не стал. Ему лишний крюк через проспект Мира делать тоже не хотелось. А так оставалось выгрузить Женю, и после этого можно было ехать домой и отсыпаться. Нефть тем более возражать не стал. Им удалось купить билет на ближайший Сапсан, но до его отправления оставалось еще без малого два часа. Обрадить по вокзалу в одиночестве совсем не хотелось. «Хочу еще раз поблагодарить вас за то, что вы храните мою тайну и не раскрыли ее даже в сложившихся обстоятельствах». Лили смущенно улыбнулась ему, когда они остались вдвоем. «Вам совершенно не обязательно благодарить меня каждый раз. Я ведь не сделал ничего нового». Несколько мгновений Лили скользила по его лицу изучающим взглядом, а потом все-таки уточнила. «Так это не вы помогли андрею бежать как бы мне это удалось неф нарочит равнодушно пожал плечами я ведь все время был с вами но как мне показалось вы неплохо научились открывать замки магии думаю вам не составило бы труда сделать это и на расстоянии в улыбке нева который он ответил на это утверждение причудливо смешались смущения и тщеславное торжество подтверждая лилину правоту «Иван ведь грозился продолжить допрос. Я не хотел, чтобы этот человек вас все-таки выдал. Так лучше для всех. А вам стоит сообщить вашему куратору о том, что произошло в городе. Думаю, ваш коллега действовал на свой страх и риск». Лиля заметно помрачнела. Она уверенность Нева не разделяла, а потому очень боялась задать прямой вопрос куратору и получить на него не менее прямой ответ которая навсегда разделит ее жизнь на «до» и «после». Впрочем, трусливо прятать голову в песок и избегать разговора она тоже не собиралась. «Не сомневайтесь, обо всем, что необходимо, я доложу». Нев кивнул, и на какое-то время между ними повисла неловкая пауза, которую снова прервала Лиля. «Надеюсь, новое расследование не заставит тебя ждать, и мы скоро увидимся». «Я тоже на это надеюсь». Согласился Нев, а потом, на мгновение преодолев свою вечную неуверенность, добавил. Впрочем, если оно заставит себя ждать, мы всегда можем увидеться и так. Если вдруг будете в Санкт-Петербурге по каким-нибудь делам, заходите в гости. Или могу устроить вам экскурсию на ваш вкус. Говорят, у меня неплохо получается быть гидом. «Еще бы! С вашей памятью и любовью к книгам!» Лиля склонила голову на бок и одарила его лукавым взглядом. «А вы, значит, решили последовать примеру сверстников и пригласить девушку на свидание?» «Что? Я? Вы? Нет, что вы?» неф растерялся, покраснел и снова начал заикаться. Но Лилин смех заставил его расслабленно выдохнуть и улыбнуться в ответ. «Снова дразнитесь?» «Нет, что вы? Ладно, может быть, немного». Самую малость. «И все равно я буду очень рад вас видеть», – заверил Нев, «даже если вы будете смеяться надо мной». «Тогда я обязательно приеду», – пообещала Лиля, – «и без всяких дел». «Надеюсь, не потому, что вам поручили следить за мной». Он сказал это в шутку, продолжая улыбаться. Лиля видела это и понимала, но на одно короткое мгновение потеряла контроль над выражением лица. Всего на одно мгновение, но Нев это заметил. Улыбка на его лице погасла. «Вот как? Серьезно?» «Нет, Нев, вы не так поняли». Попыталась она оправдаться, хотя слов для продолжения подобрать так и не смогла. Ведь ей действительно велели переключиться свой тахананево, поскольку куратор и руководство сочли его более опасным. «А мне как раз кажется, что я наконец все понял». В его голосе прозвучало разочарование, и Лили захотелось одновременно провалиться сквозь землю от стыда и закричать от обиды. Но она не сделала ни того, ни другого, только молча опустила глаза. «Изжайте домой, Лилия!» Тихо посоветовал Нев. «Поезда я дождусь сам. Всего вам доброго!» Он повернулся и направился в сторону платформ, а лиля осталась стоять посреди здания вокзала, не глядя ему вслед, но и не торопясь уходить. 8 декабря 2013 года, 10 часов 52 минуты, улица Героев-Панфиловцев, город Москва. Лифт в его доме всегда работал неторопливо. Его можно было прождать несколько минут, а пока он доползал с первого на девятый или с девятого на первый, этих успевал иногда забыть, в какую сторону ехал поэтому довольно часто он предпочитал подниматься и спускаться по лестнице, используя это как дополнительную нагрузку до или после пробежек. Однако с тяжелой сумкой и как минимум трещиной в ребрах подъем по лестнице не выглядел так привлекательно. К тому же ему было чем занять мысли, пока кабинка, скрипя, ползла по шахте сначала к нему, а потом вместе с ним. Аргумент Саши он принял к сведению, но согласиться с ним пока не мог. Он выглядел бы гораздо убедительнее, если бы Войтах не скрывал от них свои истинные мотивы и источники финансирования. Тогда бы они знали обо всех рисках и могли принимать решения независимо. Впрочем, он отдавал себе отчеты в том, что, зная гораздо больше спутников, все равно оказался совершенно не готов к подобному развитию событий. Скорее всего, потому что тоже знал далеко не все. Никто его нанял, ни для чего так вкладывался в его расследование, ни почему предпочитал при этом держаться в тени. Ответ на второй вопрос он так или иначе подозревал, хотя и старательно отмахивался от этих мыслей. А этой ночью получил ответ на третий. Именно для этого его наниматели и скрывались за ним, чтобы самим оставаться в тени и безопасности. Им определенно противостояла какая-то сила, и они, возможно, ее реально опасались, раз предпочитали оплачивать его посредничество, а не проводить расследование от собственного имени. Оставалось решить, как много следует рассказать в своем докладе. Он не мог полностью скрыть случившееся. Он просто не сможет тогда объяснить, почему вернулся ни с чем. Не было у него и уверенности в том, что все следует описать подробно и правдиво. Вдруг директор решит, что он уже слишком раскрыл себя и привлек внимание, и предпочтет нанять другого. Саша он мог соврать, что хочет прекратить расследование, но для себя точно знал, что это со временем уничтожит его. Его кошмары в городе наглядно это продемонстрировали. Лифт остановился и открыл створки, выпуская его на этаж и на время отвлекая от мыслей. Подходя к двери, Войтах услышал, как щелкнул замок в соседней квартире. Мгновение дежавю, и вот уже на площадке появилась его соседка, одетая для пробежки. Заметив его, она сначала улыбнулась, но потом разглядела синяки и кровоподтеки на его лице и нахмурилась. «Я смотрю, ты интересно провел эту ночь сосед?» Хмыкнула она, вставляя ключ в замочную скважину, чтобы запереть дверь. Войтых кивнул, делая то же самое, но с обратной целью. Соседка привалилась плечом к двери и покачала головой. «Какая досада! А я так надеялась, что ты составишь мне компанию на пробежке. Я бы за это даже угостила тебя завтраком». «Впрочем...» — она снова окинула его оценивающим взглядом. «Завтрак тебе, как мне кажется, все равно не повредит, если ты готов подождать его часок». Войтах на мгновение остановился, открыв дверь лишь наполовину. Соседка была симпатичной. И раз уж они с Сашей решили все свои недоразумения и определились с вектором развития их отношений, а история с Кристиной, наконец, была окончательно закрыта, у него не оставалось ни одной веской причины и дальше отказываться от более близкого знакомства. Кроме трещины в ребре, конечно, и разукрашенного лица. «Не в этот раз», — с улыбкой ответил он, радостно хватаясь за эти причины. Соседка пожала плечами, ничуть не огорчившись. «Что ж, подождем следующего раза. Поправляйся и береги себя!» Она неопределенно махнула рукой, указывая на его лицо. Когда она уже прошла мимо, Войтых все же снова окликнул ее. «Кстати, меня зовут Войтых. Можно просто Войта. Это вместо сосед». 8 декабря 2013 года, 12 часов 16 минут. Улица Бочкова, город Москва. Телефон зазвонил в тот момент, когда Лили уже открыла дверь ванной, чтобы ближайшие полчаса-час посвятить снятию напряжения от прошедшего уикенда. Она замерла на пороге, не входя внутрь, но и не спеша к телефону. В ее телефонном списке было всего несколько номеров, на которые она установила отдельную мелодию, чтобы даже не глядя на экран знать, кто звонит, и не пропустить звонок. И впервые в жизни на этот номер отвечать ей не хотелось. Разговаривать с куратором не было никаких моральных сил. К беседе с ним ей необходимо сначала подготовиться. Слишком много вопросов нужно задать. Один из кошмаров в городке дал ей понять, что на нахрапом можно добиться совсем не того результата, которого она ждет. Может быть, это тоже окажется всего лишь ее страхом, ее фантазией. Но она не хотела рисковать. Лиля состояла в обществе очень давно. Заняла место матери после смерти той, а готовили ее к этому с самого детства. Войтых был ее первым настоящим заданием, но она думала, что знает о своей организации, если не все, то очень многое. Оно появилось очень давно, когда люди познавали мир не столько с помощью науки, сколько с помощью магии, и посвятило себя тому, чтобы провести необходимые границы и не позволить людям навредить самим себе. Защищая тайны от людей, «Защищаем людей от тайного». Таков был их девиз, и она свято верила в него. Да, когда-то давно они уничтожали колдунов и магов, не сумев остановить их другим способом. Но те времена давно прошли, как она думала. их работал на прямо противоположную организацию. Нев практиковал одно из самых опасных видов магии, магии темных ангелов. Но Лиля не могла смириться с тем, что их необходимо убить. Женя, Саша и ее брат вообще ничего плохого не сделали и ничем не заслужили подобной участи. Одно дело не дать перстень темных ангелов, чтобы избавить Сашу от проклятия и позволить ей умереть, и другое – заманить их всех в ловушку, чтобы убить. Больше всего на свете Лили хотела, чтобы Андрей оказался фанатиком-одиночкой, но она не привыкла прятать голову в песок а несколько его фраз дали понять, что у него были помощники. Да и как-то же он достал зеркало смерти, находившееся в их хранилище. Все это нужно было выяснить у куратора как можно аккуратнее, а для этого необходимо сначала отдохнуть и набраться сил. И если уж совсем честно, в данный момент ей просто-напросто не хотелось с ним разговаривать. 8 декабря 2013 года 12 часов 55 минут. Улица Привольная, город Москва. Первым делом Ваня выбросил обогреватель. Вот как только зашел в квартиру, даже не разуваясь и не раздеваясь, вытащил из кладовки обогреватель и отнес его на помойку, чем несказанно порадовал местного алкаша, ошивавшегося неподалеку. «Рабочий!» С подозрением поинтересовался тот, когда Ваня уже замахнулся выбросить старый агрегат в бак. «Работал прошлой зимой», – кивнул он. «Надо?» Мужик подошел ближе, посматривая то на агрегат, то на Ваню. «Может и надо. А выбрасываешь чего?» «Новый куплю. Забирай, отец». Ваня всучил ему в руки обогреватель и торопливо вернулся домой. Следующие полтора часа прошли за выбором нового. Ваня перечитал кучу отзывов, перелопатил с десяток сайтов, но, наконец, остановился на одном. Безопасным и современным, И даже сам удивился, как сильно, оказывается, на него подействовала произошедшее в городке. Сварив себе чашку кофе, он снова вернулся к компьютеру, глядя на его экран и бессмысленно щелкая клавишей мышки. Кроме всего прочего, в городке произошло и еще кое-что интересное, на что никто не обратил внимания. Точнее, обратила Саша, но не развела свою мысль дальше. «Впрочем, чего еще от нее ожидать?» Дворжик мог откровенно врать, глядя ей в глаза, она бы всему поверила. Остальные были слишком заняты своими мыслями, а вот Ваня заметил. Андрей обозвал их наемниками. Ваня уже давно подозревал, что тут что-то нечисто. Не мог бывший военный, проработавший два года преподавателем биологии в каком-то задрипанном университете в чужой стране, а теперь просиживающий штаны в фирме с ни о чем не говорящим названием на гордой должности специалист, оплачивать все их расследования. И пусть в последнее время все чаще какое-то оборудование доставал сам Ваня, иногда что-то брала у мужа Саша, но все же вклад дворжика в их поездки был самым существенным. Неоткуда ему было взять эти деньги. Почти год назад Ваня уже интересовался этим вопросом, но поверхностное изучение не выявило ничего странного. Затем Лили потеряла к дворжику всякий интерес, и Ваня забил на это дело. Однако сейчас решил вернуться к этому увлекательному занятию. Не просто так их хотели убить. Главный интерес для этого сумасшедшего представляли, безусловно, неф и дворжик. И Ваня даже мог объяснить этот интерес. Один начинающий маг, второй пусть слабенький, но экстрасенс. Но вот с презрением брошенные наемники... Однако ничего нового Ваня не нашел. Все та же карта Сбербанка, на которой периодически появляются и с которой также периодически исчезают небольшие суммы. Такая же карта есть и у него самого. С нее крайне удобно оплачивать коммунальные счета. Нет необходимости воочию посещать этот филиал ада на Земле. На большее она все равно не годится. Еще одна карта уже чуть более цивилизованного банка, на которую около года назад начали поступать суммы чуть покрупнее – «Зарплата специалиста», – Ваня хмыкнул. «Какой специалист такая и зарплата? Деньги с этой карты списывались в основном в продуктовых магазинах, да иногда на каких-нибудь сайтах доставки еды на дом». «Ты что, даже девушек по ресторанам не водишь, специалист хренов?» – пробормотал себе под нос Ваня, щелкая мышкой. «Впрочем, с такой зарплатой Ваня бы тоже не водил». Тем удивительнее становилось, откуда средства на расследование. Иногда на карте появлялись какие-то суммы, внесенные с банкомата. Иногда непредвиденные траты, вроде покупки деталей на автомобиль. На новый скопил бы лучше. Этот того и гляди развалится. Да нескольких камер месяц назад в Санкт-Петербурге. Наверное, когда выяснял, что за дрянь происходит с Сашкой. Больше абсолютно ничего интересного. Где он брал деньги, каким образом оплачивал купленное оборудование, непонятно. Ваня закрыл браузер и задумался, выбивая кончиками пальцев по столу, замысловатый ритм, а затем снова вернулся к компьютеру, вводя адрес в адресной строке вручную. Он не хранил его в закладках. «Знал он ребят, которые с удовольствием помогут ему копнуть глубже и даже укажут направление».